«Подыхать вам ни к чему. Вам жить надо, вот в чем штука. Подохнуть — это легче всего, бус. Это никогда не поздно. Согласны?» «Я не люблю прописных истин, Брэдли. Вы, кажется, пригласили меня по какому-то делу. Выкладывайте, чего зря болтать?» «Дело!» — смутился Брэдли. «Видите ли, бус, дело есть. Тут вы попали в точку» только я не знаю, как за него взяться. — Черт, не гожусь я для таких поручений, будь я негр! Жарар поднял брови. — У вас ко мне поручение? От кого? — Да. Точнее, не именно к вам, а вообще. Но это предложение я могу сделать вам, потому что... Прежде всего, вот что, бус, говоря откровенно, Вы верите в возможность того, что я, увидя вас, просто захотел вам помочь? Просто помочь. Честно. Без всякой для меня выгоды. В принципе, Жерар пожал плечами. Допустим. Так вот, я хочу, чтобы вы поверили в мою искренность. Нам, американцам, обычно никто не верит. Слишком уж наши политики нагадили по всем пяти континентам. Что тут скрывать? Но я не политик, я просто бизнесмен и человек со связями и средствами. Нам иногда приходит в голову такое желание, вы знаете, всякие там Карнеги или Рокфеллеры, те основывают музеи, университетские фонды, стипендии и всякую такую штуку. Я этого, понятно, не могу, не те возможности. Но помочь одному другому – это дело другое. В частном порядке, так сказать. Видите ли? Я просто мог бы предложить вам денег, но вы бы их не взяли. Верно? — Верно, — ответил Жерар, снова набивая трубку. — Вы чертовски догадливы, Алан. Я так сразу и понял. Это все ваша проклятая европейская гордость. Но вообще вы правы. Принимать подачки вам не к лицу, да и ни к чему вы и без них проживете. Поэтому я решил предложить вам дело другого рода. Только давайте договоримся. Вы меня выслушаете спокойно, и если у вас появится желание дать мне в морду, постарайтесь от этого воздержаться. — Ладно, — засмеялся Жерар, — удержусь. Я уже давно чувствую, что вы хотите подъехать ко мне с какой-то пакостью. — Да, по сути дела, это пакость, — серьезно согласился Брэдли. — Видит небо. Мне это предложение не по душе и самому. Но в данный момент я просто не вижу другой возможности вам помочь. Сейчас я расскажу вам, в чем дело, но только еще раз прошу верить в полную мою незаинтересованность во всей этой истории. Он торопливо допил свой коктейль и подался вперед в кресле, соединив концы растопыренных пальцев. Я исхожу только из желания вам помочь. Вы и сами сейчас увидите, что никакой возможности заработать здесь у меня нет. Вы помните, я рассказал вам о вкусах старика Руффу в отношении картин? — Ну? — кивнул Жерар, окутываясь дымом. — Леды, Сусанны, вкус довольно распространенный в его возрасте. Дело в том, что когда-то он был большим бабником, да и сейчас остался. Но главным образом платонически. Годы не те, да и здоровье не позволяет. Остается одно посмотреть на хорошую картину. Но те, что у него висят, его как-то не удовлетворяют. В конце концов, все это старье можно увидеть в любом музее. Да и стандарт женской красоты был тогда несколько иной, не правда ли? В конце концов, все эти старинные красотки слишком уж смахивают на упитанные тушки с реклам свифта. Сплошной бекон, никакой линии. Ну а старик злится. Он ведь, между нами говоря, в этом толк понимает. Ему хочется увидеть что-нибудь такое, э знаете, чтобы по-настоящему дух захватывало чтобы и фигурка была, как у Мэрилин Монро, и вообще все, как это вы называете, композиция, чтобы вся композиция картины была бы такой, ну, вы понимаете, не слишком пуританской. Жерар, уже сообразивший, в чем дело, смотрел на Брэдли с изумлением. — Слушайте, Алан, сказал он, — можете не продолжать, я уже... — Стоп! — прервал его тот. — Наберитесь терпения, бус. Вы, я вижу, уже догадались, тем лучше. Одним словом, Дон Ансельмо просил меня подыскать ему хорошего художника. Именно художника, не какого-нибудь сопляка из модернистов, который согласился бы написать с полдюжины таких картин для его галереи. Что касается цены, то, вы сами понимаете, Руфу может позволить себе платить по-настоящему хорошо, скажем, в пределах от 15 до 20 тысяч за полотно, разумеется, в местной валюте. Но я считаю это неплохо. И потом учтите, что тут важно понравиться. Попадете в точку, и уже в дальнейшем цены диктовать будете вы, не он. Вот мое предложение, Бус. Вернее, предложение дона Ансельмо Руффо. Брэдли облегченно замолчал. Жерар продолжал смотреть на него с тем же выражением. — Послушайте, — сказал он, наконец, пожар плечами. — Черт возьми, неужели вы и впрямь могли подумать, что я пойду на такое? Вы производите впечатление разумного человека и вдруг преспокойно заявляете мне в глаза такую штуку. Тут даже не приходится искать каких-то мотивировок для отказа, вы ведь понимаете. Вы ведь не ребенок, чтобы я поучал вас, что можно делать и что нельзя. Минутку, бус перебил его Брэдли, предостерегающе подняв руку. Вы недавно сказали, что не любите прописных истин, верно? В таком случае оставьте их при себе. Я заранее знаю все, что вы мне сейчас скажете. И все это будут именно прописные истины, будь я негр. Давайте обойдемся без них. Вы совершенно верно заметили, что я уже не ребенок. Мне 50 лет, вам около 30. Так что мы оба разумные люди, причем я несколько разумнее вас. Не обижайтесь. Я имею в виду жизненный опыт и так далее. Так вот, Повторяю, вы мне ничего нового не скажете. Этические нормы, общественный долг служителей искусства, воспитательная роль — все это я знаю. Чем говорить громкие слова, давайте-ка лучше разберемся в их смысле. — Мне нечего в них разбираться, Брэдли, — уже резко сказал Жерар. — Я тоже не мальчишка и давно уже разобрался во всем, в чем считал нужным. Брэдли добродушно усмехнулся, разливая по стаканам остатки коктейля. — Боюсь, что плохо вы разобрались, бус. — Плохо. Будь я распоследний черномазный. Ваша же собственная биография об этом свидетельствует. Жерар опустил трубку и нахмурился. — Моя биография? — Ваша собственная, — подбегнув, повторил Брэдли. — Вы, я вижу, заинтригованы. — Простая штука, бус. Я не люблю иметь дело с неизвестными. И когда вчера я решил вам помочь, то первое, что я сделал, позвонил кому следует, и через два часа мне прислали ваше досье из архива иммиграционного управления. В конце концов, будем откровенны, вы могли оказаться чем угодно, от военного преступника до международного афериста. Здесь, в Латинской Америке, можно нарваться на кого хотите. А так я убедился» что вы именно то, чем показались мне с первого взгляда. Обычный, честный человек, плюс к тому же талантливый, которому просто не повезло в жизни. Это не касается никого, кроме меня. Ясно? Дорогой мой, я вас понимаю. Выпьем за то, чтобы и вы поняли меня так же хорошо. Продолжая хмуриться, Жерар залпом опорожнил свой стакан в три глотка. Брэдли, отпив из своего, закурил и принялся изготовлять новую порцию.